«Ленокс!» «Куда он ее унес?» «На бегу!» — крикнул я Палмеру. «Думаю, в ее покое, но это лишь мое предположение». «Он и есть тот самый, осведомитель», — спросил инига «Ты уверен?» Обнадеживала, что после всего произошедшего Книга без колебаний принял мою сторону. Он воочию наблюдал смерть Гриффина, но по-прежнему не утратил веры в меня. Вдвоем мы перенесли Блайз в безопасное место, и удостоверившись, что ее сердце размеренно бьется, вместе с Мамуном и Палмером бросились на поиски Аники. Сложно сказать, чем руководствовался Инига, Перспективой завоевать королевство, гордостью или тревогой заблазь. Однако меня очень радовало видеть его в числе союзников. Не поручусь, я ненавижу его и подозреваю, но доказательств его вероломства нет. Палмер уверенно прокладывал путь сквозь лабиринт плохо изученных мной коридоров. Наконец, на стенах замелькали знакомые полотна. Мы приближались к покоям Аники. Еще издалека я заметил распахнутые настежь двери. Внутри обнаружился дрожайший Николас. Вооружившись каминной кочергой, он крушил все, что только попадалось под руку. Палмер неодобрительно наблюдал за истерикой. «Сэр, будьте благоразумны, враг уже в замке». В гневе Николас совершенно преобразился, злобно сверкая глазами, Он угрожающе наставил на палмера кочергу. Кто вызвали ей из комнаты? Рявкнул он. Я запер принцессу для пущей безопасности, а теперь она пропала. Я фыркнул и скрестил руки на груди. Сэр, неужели вы запамтовали, что ее Величество способно мастерски вскрывать замки? Лично мне это запомнилось на всю жизнь. Николас вздернул бровь. Ее величество? Мы с палмером переглянулись. В двух словах я поведал несостоявшемуся жениху об исчезновении Эскала. «Так значит, принц мертв. Губы Николса растянулись в улыбке. Меня словно окатило ледяной волной. С такой же гримасой Каван выслушал весть о смерти моего отца. Эта улыбка была торжеством на костях, свидетельством, что последняя преграда устранена. Впрочем, Николсу недолго торжествовать. скоро я сотру эту гадкую ухмылку с его физиономией. Палмер выступил вперед. «Сейчас не время для разговоров. Нужно срочно разыскать Анику». Николас снова взмахнул к чергой. «Ты!» — кивнула на меня. «Почему она назвала тебя королем? С каких пор жалкий гвардейец претендует на престол?» «На вашем месте я бы воздержался оскорблять гвардейцев», — вклинился Палмер. Настроя, а вы один, кроме того». С нами очень толковый соратник, который только и ждет, чтобы укротить вам руки, добавил он, указывая на Инига. За мной не заржавеет, заверил Инига, и мне стоило огромных трудов не засмеяться. «Мне сейчас не до игр, огрызнулся Николас. Отвечай, кто ты такой. К сожалению, мне тоже, вздохнув, я занес меч и двинулся на Николаса. Что, Каван посулил тебе в обмен на жизнь Аники? Николас попятился, но к чергу из рук не выпустил. «Что ты несешь?» «Не знаю, на какую награду ты рассчитывал, но ты ее не получишь». «Единственное, чего я ожидаю от вашего главаря, что он доставит мне удовольствие, погибнув в сегодняшней бойне. Король мертв, принц испарился, и теперь...» Он воздел левую руку золотым ободком. «Как действующий супруг королева, я объявляю себя законным правителем Кадира, каковым мне следовало стать давным-давно. Не знаю, что тебе посолила Аника». «Но ты ничего не получишь!» Не веря своим глазам, я уставился на кольцо. Аника никогда бы не вышла за это ничтожество, если только Николас мог припугнуть ее смертью брата. Хотя кого я обманываю? Он мог припугнуть ее смертью кого угодно, любого человека, и Аника уступила бы. Не зря ее самоотверженность была притчей во языцах. Значит, придется мне вмешаться и избавить ее от брачных ус. Я взмахнул мечом, Но следующая фраза Николаса вынудила меня замереть. «Почему все талдычат прокаваны? Сначала Аника, теперь ты». Мы с Эниго переглянулись. Палмер прихватил мой взгляд и кашлянов спросил. «Сэр, где именно вы пережидали бурю?» Николас высокомерно вздернул подбородок. «Я не стану перед тобой отчитываться». Он повернулся ко мне. «И никогда не признаю тебя королем». Он занес кочергу, цели мне в голову. Мамун и ниго бросились ему на перерез. Опреки ожиданиям, Николас проявил себя искусным воином. Он парировал оба клинка и нанес ответный удар такой силы, что отбросил обоих противников в сторону. Не сговариваясь, и и Мамун разделились и теперь атаковали дрожайшего Николаса с разных флангов. Тот завертел головой, выбросил вперед левую руку. Свет отразился от золотого ободка. Меня вдруг осенило. Это просто металл, как меч, как замок, его можно сломать. Я медленно надвигался на заклятого врага. Темная часть меня жаждала его смерти. Но тут перед внутренним взором промелькнула длинная вереница жертв. Гриффин, чуть ли не с радостью принявший смерть от моего клинка. Мать Аники, бесчисленные новобранцы, чьи имена давно выветрились из памяти. Ноги будто приросли к полу. Я не мог, не мог отнять еще одну жизнь. Рука с мечом повисла, как плеть. Палмер заметил мое оцепенение. Ленокс. Николас круто обернулся, его черты исказила ярость. Ты тот самый Ленокс? Воспользовавшись секундной заминкой, мамун без колебания вонзил ему клинок в спину. Кровь отхлынула от лица Николаса. Он повалился на колени. И Нига вырвал у него из рук кочергу. Шагнув к поверженному умирающему Николасу, я отнял у него кольцо и швырнул в камин. «Рано ты торжествовал. Тебе не видать ни Аники, ни Короны. Вы с Каваном слишком трусливы, чтобы победить». Губы Николаса растянулись в дьявольской ухмылке. Уголки рта выступила кровь. «Я никогда не икшался с Каваном. Впрочем, это уже не важно. Аники все равно не преуспеть, она слишком слаба». «Коли мне не суждено править кадиром, ей его и подавно не спасти». «Как у тебя язык повернулся назвать Анику слабой? Пока ты умираешь, она спасает свой народ и меня. Ее будут чествовать, а тебя предадут забвению». Его искаженные яростью черты разгладились, глаза закатились. Николас повалился бок и бездыханный распростерся на полу. Странно, но при всей моей жгучей ненависти его смерть не принесла мне удовлетворения. Я искал утешение в том, что на сей раз отнятая жизнь была не на моей совести, но потерянный вид Мамуна мал способствовал оптимизму. «Тебе уже случалось убивать людей?» Мамун вяло кивнул. «Да, на острове, но там это ощущалось совершенно иначе». Я похлопала его по плечу. «Не принимая близко к сердцу. Ты не виноват случившимся». Вина лежит на тех, кто развязал эту войну. Мамон слегка приободрился и взглянул на меня в упор. «Ты очень благородный человек. Теперь понятно, почему принцесса предпочла тебя». Я улыбнулся. «Тогда помоги ее разыскать».